Глава вторая. Дигвилл Дерано, старший сын и наследник Сенора Дерано, владельца замка Деркоор и одноименного Сенорства, помирал от скуки. Место для всего достойнейшего занятия он избрал самое что ни на есть подходящее. В роскошно разубранном покое, где меж снежно-белых колонн спускались серебристо-лиловые шпалеры с вытканным на них золотым гербом Навсиная. В ногах резной козетки красовались нетронутая ваза с фруктами, припорошенными самым настоящим снегом. Дигвел покосился на вазу и вздохнул. Снег в ней не таял. Всюду магия. Дигвелла от нее уже тошнило. От не требовавших масла светильников, вспыхивавших при приближении к ним и гаснувших, стоило лишь отойти на несколько шагов, от летающих столов и столиков, от крутящихся в воздухе ни на что не похожих конструкций из золочёных спиралей и сверкающих самоцветов. Тошнило от прилизанных, умощенных благовониями магов в чистеньких одеяниях до полу, какие благородный дворянин наденет разве что в храм на самый большой праздник, день обретения книги прокреатора. Тошнило от их манеры говорить, от навязчиво пихаемых в глаза роскошных наверший Свои посохи маги украшали, что купят славку перед осенней ярмаркой, также ярко, кричаще и безвкусно. Нет, ему не чинили неудобств телесных, как выразился бы мэтр Бравикус. Дигвел сытно ел, спал на мягких постелях, однако надзор за ним оставался неусыпным и постоянным. Чего от него хотят, молодой Дон понять не мог. Чародеев больше всего занимала его беглая невестка, Алиэдора Венти, Однако толку тут от него оказалось мало. Их пути пересеклись один единственный раз, в тот страшный день, когда попавших в плен защитников Долье зомбировали в столице Некрополиса. Да, он остался жив и свободен только благодаря Алиедоре, Ей, кого на всенайские маги, ничтоже сумнявшиеся именовали ведьмой. От рассказов о невестке его тошнило тоже. Маги заставляли его вспоминать мельчайшие подробности, Что она ела, как проводила время, чем забавлялась, с кем дружила, с кем говорила, как, когда, при каких обстоятельствах. Маги напрасно тратили время, не сомневался Дигвил. Если что и проклюнулась в неугомонной Алле, то уже после ее бегства. Может, его идиот-братец что-то сместил, сдвинул, разбудил своими плетками и розгами, кто знает. Ответа нет и быть не может. Чародеи зря бьются головами об стену. Меж тем в Долье и Миадоре продолжалась война. Но уже какая-то вялая, словно и та, и другая стороны добились желаемого, и теперь просто не давали супу остыть в котелке. Мастера смерти прочно удерживали Долье. Ударные отряды зомби шарили по Миадору, чиня разоры, опустошения в и без того почти обратившиеся в пустыню стране, особенно на западе, ближе к Риарским горам. На востоке, у моря, Поневоле вставшие плечом к плечу дольинцы и миадорцы держались крепко. Его величество король Семер, правитель Дольи, лишившийся своего исконного владения, принужденно объявил миадор новой столицей объединенной державы. Большинство коренных миадорских родов присягнуло новому хозяину. Малая талика несогласных ушла на север, в Дуарн. Страшная зима миновала, но и лето, насколько мог судить Дигвел, не принесло облегчения родным краям. Что творилось на занятых мертвяками землях, он не знал. Чародеи на Всенае, если и обладали подобными сведениями, делиться ими со своим невольным гостем отнюдь не спешили. И чем дальше, тем сильнее становилось необорное стремление – бежать. Бежать туда, где его соратники до сих пор удерживают миадорские стены, раз уж не удалось отстоять Симе и иные твердыни Долья. Там, где жена Донья Ютайла, где дети, где отец и где мама – Где остальная семья, если, конечно, им удалось вырваться из убежища, спрятанного в отрогах Реарского хребта? О жене и детях он старался не думать, но получалось плохо. Но всенайские маги неизменно заверяли его, что с семьей все хорошо, мол, дивенация со всей определенностью указывает на их пребывание в добром здравии, однако никаких подробностей Дигвел добиться так и не смог. И да, он не бунтовал прикидывался всем довольным, покорным, запуганным явленной ему мощью державы магов. Дигвилл Дарано ждал удобного момента. Внизу, по тщательно замощенному двору крепости, маршировали големы, чеканили шаг идеально ровными прямоугольниками, повинуясь жестом человека с белым жезлом, на балдашник ярко светился зеленым. Железные вояки на Всенае были страшной силой. В этом Дигвел уже успел убедиться. И тем не менее зомби Некрополиса не поддавались, и непобедимые, казалось бы, железные болваны всякий раз с потерями откатывались назад. Дигвилл с ненавистью перевел взгляд с Големов на заполненную доверху снежную вазу Терпи, терпи, молодой Дон Дарано, иначе ты никогда не станешь синором. Отец, кстати, так и не ответил на твои письма, хотя, конечно, кто знает, выполнили ли маги навсиное обещанное, доставили ли его послание. Ни доспехов, ни оружия, ничего. Даже столового ножа нет. Внимательные чародеи не допускали детских ошибок. Доска зеленая. Раньше хоть на прогулке выпускали. Однако после того памятного разговора, когда ему объявили, что его пребывание вновь в Навсенае может затянуться, все привилегии и вольности исчезли. Хоть вой, хоть кричи, хоть плач. Проклятые магики с их проклятыми камнями. И осторожные, теперь даже еду пленнику приносили в сопровождении пары големов, не таких огромных, как боевые, но тоже весьма внушительных. И где теперь та Алеедора? Она ведь девчонка, как оказалась боевая и так просто в руки не дастся. Что ж ему тогда, сидеть тут до скончания дней? Дигвел скривился, пощупав изрядно наросший животик. Когда это кончится? Или когда он, наконец, решится сам положить этому конец? «Так я и думал», — резюмировал Ксарберу с одним прекрасным утром, выбравшись на палубу. «Они повернули на восток, к переправе. Очень-очень интересно и хорошо, я имею в виду для нас». «Вы думаете, Мэтр, Держава или Некрополис попытаются их перехватить?» «В точку, моя милая Стайни. Если Тёрный впрямь настолько важен, то всенай будьте уверены, своего не упустит». «А мастера смерти?» несколько нервозно поинтересовалась Стани, очевидно перспектива встретиться с бывшими хозяевами ее не слишком прельщала. С ними сложнее. Вздохнув, признался Ксарберус. Не забывай, дорогая, я ведь как никак ДПВА, дипломированный пользователь высокого аркана, знаю их материалы и методы, то есть фу, цели и способы их достижения. А вот мастера, дело ясное, что дело темное. Может, да. «А может и нет?» «Поразительная точность», — хмыкнула мрачная ситха. «Сожалею», — поджал губы алхимик. «Капитан, любезный, вы нам нужны. Сколько при такой погоде и ветре нам до переправы Рорха?» До да Рорха-то!» — капитан почесал наголо бритый затылок. «А что по такому-то ветерку? Дни пять, а то и вся седмица!» «Понятно, любезный, благодарю». Ксарберу с королевским кивком отпустил моряка. Семь дней, дорогие мои спутники. Никто из вас не владеет какими-либо талантами в Дивинации? В чем, в чем распечатать меня в три кости? В Дивинации, дорогой брабер, с речь в искусстве прорицания и прозрения будущего, потому что к возможной горячей встрече на переправе хотелось бы подготовиться. А что мешает? Хмыкнул гном. Вот и давайте готовиться, семь дней еще зад протирать. Бродяга сменил курс. Здесь, как положено, в романах, следовало бы написать Ничто не предвещало беды. Ее действительно ничто не предвещало, кроме разве что странного браберового амулета в виде черно-золотых песочных часов. Он ожил, если можно так выразиться, на четвертый день после поворота. Ничего не понимаю! удивился гном, держа вещицу на вытянутой руке. Когда демонюки прорываются, он совсем по-иному кажется а сейчас...» В обеих половинках амулета бушевала настоящая песчаная буря. Неведомая сила подхватила и закрутила крупинки вихрем, яростно бросая их в стекло. Так что стая не даже подчудилась. Сейчас зачарованные бока склянятся не выдержат, и песок вырвется на свободу обезумевшим роем. «Поставь её, глупый гном!» — гаркнул Ксарберус, словно заправский десятник. «И отойди, отойди подальше!» «Да с чего ты, мэтр, взял, что...» Начал было остолбеневший Брабер, но тут вопли раздались уже на носу бродяги. Туда рысью бросились капитан со старшим помощником, дюжий боцман, на всякий случай схвативший здоровенный гарпун и пяток матросов с топорами. Весь спасательный отряд помчался следом. «Господин Ксарберус!» — прохрипел побледневший капитан. «Там! Там!» Прямо по курсу бродяги море кипело, словно огромный котел, и там, где вспучивались и лопались громадные пузыри, по водной глади расплывалось грязно-желтое пятно, а в воздухе висел хорошо знакомый кислометаллический запах гниль, которая с рода не прорывалась среди морей и океанов. Шестнадцать румба вправо! взревел Ксарберус, да так, что услыхали его повсюду от киля до клотика. Не дожидаясь подтверждения от капитана, рулевой навалился на штурвал. По вантам уже карабкались моряки, никого не требовалось подгонять. Бродягу спас хороший свежий ветер, дувший прямо в корму. Корабль, почти не теряя скорости и кренясь, вошел в поворот. Опомнившийся капитан выкрикивал команды. Его люди знали свое дело, и бродяга, скрипя всем, что могло скрипеть, начал огибать опасное место. «Многоножки!» Лаконично заметил Ксарберус. К алхимику возвращалась его всегдашнее хладнокровие. Среди лопающихся пузырей замелькали желтые бести. Вода заребила от множества спин. Твари быстро и ловко плыли прямо к бродяге с настойчивостью, не оставлявшей сомнений в их намерениях. «Какая жалость!» Ксарберус облокотился на борт, смотря на приближающийся сон с абсолютным спокойствием. «Какая жалость, что у меня так и не нашлось времени, как следует поработать с тем эликсиром, коим ты, дорогая Стайни, затыкала прорывы гнили там, в Геалмаре». Мэттер, что делать-то?» Брабер был рядом, красно-золотой меч на изготовку, но что от него сейчас толку? «Если успеем снова встать под ветер, уйдем». Ксарберус, не отрываясь, глядел на рябящую воду. «Если ж опоздаем...» «Здесь нет, терна, друзья мои...» И нечего затыкать, прорыв слишком глубоко. Хотя, Брабер, ты говоришь, твой амулет? Словно трарарахнул его кто-то, — с готовностью подтвердил гном. Отродясь, такого не видел. А штучка твоя отслеживает, если я правильно все помню, не что иное, как разрывы реальности, появление порталов на другие планы? Ксарберус наморщил лоб, даже палец приложил к виску. Это, дорогие мои, непростой прорыв гнили, это? Бродяга тем временем и в самом деле поймал ветер всеми парусами. Многоножки старались вовсю, но догнать корабль уже не могли. «Это?» — рискнул не нарушить затянувшееся молчание. «Гнили открытие двери на другой план — самое напрашивающееся объяснение, и уже потому, скорее всего, неверное», — важно заявил алхимик. «Конечно, упускать такую возможность очень жалко. Следовало бы задержаться, взять хотя бы пробы воды и...» При одном взгляде на лицо слушавшего это капитана становилось понятно, что алхимическая наука понесет тяжелую утрату, и вожделенные пробы взяты не будут ни под каким видом. Брабер, не отрываясь, глядел на свой амулет, что никак не мог успокоиться. «Не нравится мне это!» Успел пробурчать гном, когда вода возле самого борта бродяги взметнулась вверх исполинским столбом, потоком окатив палубу. В пене мелькнула гротескная тень, туша, словно у громадного паука, растопыренные многосуставчатые лапища, длинная змеиная шея и тупая змеиная же голова с пастью, где зеленые яд источали две пары игольчато острых клыков. «Это же… это…» – завопила Стэнни, отпрыгнув к противоположному борту. Старая команда Терна, побывавшая с ним в самом первом храме Феникса, там, на юге Геалмарских равнин, узнала чудовище сразу. Точно такое же пыталась прорваться сквозь не, кстати, открывшийся в подземелье портал, когда они, казалось, уже почти отправили метра Крайона домой. Но тогда как раз метр крайон их и спас, запустив в портал огнешаром. Врата взорвались, туча острых осколков смела всех вторгшихся, в том числе и шестилапое страшилище. Ага! взревел брабер мигом, принимая боевую стойку, красно-золотистый клинок с шипением резал воздух. «Наконец-то и для меня, работенка распечать ее в три кости!» Коричневая туша тяжело шлепнулась на палубу. Доски жалобно затрещали, но выдержали. Тварь ошеломленно закрутила змеиной башкой размером с водовозную бочку. Гном тотчас оказался рядом, налетел, ударил выставленным плечом в коричневую чешую. Красно-золотой клинок взлетел и рухнул. Брабер попал, куда и метил, под основание громадного черепа, туда, где должны были начинаться позвонки. Меч охотника за демонами, казалось, яростно взвыл от боли и обиды, лезвие оставило на чешуе глубокую зарубку, но не более того. Клинок отбросило, Эфес едва не вырвался из браберова кулачища. По извивам меча заструилось янтарное пламя, тяжелыми каплями срываясь со стрия и исчезая в клубах пара. Мэттер Ксарберус очень быстро оказался на самой дальней от страшилища части корабля. Лихорадочно рванул завязки своей алхимической сумки с реактивами. Ситха и Истайни очутились одна на носу, другая на корме. Однако ни та, ни другая не колебались ни мгновения. Бывшая гончая выхватила клинок. В левой руке мелькнул кинжал. Нейс размахнулась ожившей лозой. Брабер завертелся волчком, отбивая стремительные выпады змеиной головы. На залитую водой палубу капали тяжелые капли зеленого яда. Вода мигом испарялась, доски чернели, обугливаясь. Стая не прыгнула, махнула клинком и отлетела в сторону, едва не перевалившись через борт. Хлестнула лоза ситхи. С коричневой брони неожиданно посыпались изумрудно-золотые искры. Чудовище дернулось. Гончая уже оказалась на ногах, извернулась, поднырнула и ткнула острием прямо в оставленное лозой рассечение. Черная сталь погрузилась глубоко. Брызнул фонтан зеленоватой жижи, и тварь глухо заревела. Чудовищная шея мотнулась и уклониться стаяне уже не успела. Челюсти щелкнули еще раз, намертво захватив лазу Ситхи, так что оружие едва не вырвалось у нее из рук. Тварь дернула уродливой башкой, и Ситха оказалась возле самой пасти. Окровавленная стаяние черной тенью возникла возле Нейс, мелькнул вылетевший из рукава стилета а ударила ударило в ноздрю. И тут змеиная голова вновь сшибла гончую с ног. Она упала и уже не поднялась. «Эх, гад!» — взревел Брабер. Чудовище хоть немного, но отвлеклось на гончую Инейс, чем гном не применил воспользоваться. Однако воспользовался не для лишнего взмаха мечом. Вместо удара острие клинка опустилось, несколькими росчерками обозначив на палубе не то руну, не то какой-то знак. Демон развернулся, бросил полуживых ситху и гончую — Уставился на Брабера, роняя капли ядовитой слюны на шипящие и обугливающиеся доски. Откуда-то из-за пазухи гном выхватил небольшой мешочек, одним движением распустил завязки. Уклонился, даже не защищаясь, взмахнул рукой. Из мешочка выплеснулась серебристая волна, легкая пыль, взмывшая и осевшая точно по контуру неведомой руны. Второй бросок демона Брабер встретил боком, прикрываясь клинком, Едва удержался на ногах, а острие меча лишь слегка царапала чешую. В левой руке гнома, меж выпочканных кровью и слизью пальцев, мелькнула красно-золотая в тон мечу искра. Она взмыла по дуге, опускаясь на серебристую руну, и заполненные странным порошком ростерки вспыхнули. Стена призрачного огня встала между гномом и чудовищем. Демон словно понял, в чем дело, потому что рванулся вперед, однако брабер успел раньше. Теперь гном стоял в самом сердце распустившегося огненного цветка. Руны на его татуировках вспыхнули все до одной. Огонь устремился по руке, сжимавшей рукоять, и дальше, дальше, прямо по алло-золотистому мечу, стянулся в ослепительную искру на самом острие. И пробивая защиту демона, Эфес красно-золотого меча врезался твари уже в раненый и кровоточащий нос. Та громко всхрапнула, челюсти дернулись, чуть приоткрывшись. Однако Браберу хватило и того. Клинок свистнул, плашмя вонзившись в пасть бестии и погрузившись по самую рукоятку. Искра погасла. В долю мгновения яростный белый свет еще пробивался меж зубов и челюстей демона, но вот угас и он. Этого хватило. Глухой рев, хрипы, бульканье, зеленая жижа, сочащаяся меж челюстей, чешуйчатое тело замерло на обугленных, дымящихся досках палубы. Застонав, приподнялась в стайне. Наис чуть помедлила, опустилась на корточки. Пальцы ситхи вздрогнули, однако все же коснулись гончей. Та отдернулась, зашипела, однако ладони ситхи уже скользили над плечами и грудью. Воздух вокруг них дрожал, словно над раскалёнными от солнца камнями жарким полднем, и стайни явно оживала. Подоспел благоразумно державшийся в отдалении Ксарберус, заохал, заахал, распахнул сумку со снадобьями, принявшись пользоваться спутников. Чудовищная туша валялась на палубе, источая жуткое зловоние. «Ишь, демонюк какой!» — самодовольно бросил Брайберт, тщательно обтирая клинок. Ветошь распадалась прямо в руках у гнома. Только что ярко сиявшая руна стремительно угасла, не оставляя на палубе никаких следов. «Какой, какой!» — проворчал алхимик, заставляя морщащуюся ситху проглотить дурно пахнущий эликсир. «Старый знакомый!» Удивительно еще, что он тут один оказался. Может, остальные в море потонули?» Предположила бледная ситха. «Может...» Ксарберус смочил трепицу другим эликсиром и теперь бинтовал стоя не рассеченную голову. «Только это уже не важно. Армия наготове, а теперь и гниль стала им проходы открывать. «Какая такая армия?» вытаращил глаза Брабер. «Демонюки, что ли, распечать их в три кости?» «Это непростой, простой демонюк», — мрачно уронил алхимик. «Что же до армии?» «Долгая история получится, мой добрый гном, тем более что мы не имеем над ними никакой власти». «Над кем не имеем-то?» «Над теми, кто пытается вторгнуться, и над тем, где и как открываются порталы». Ксарберус не скрывал раздражение. «Первый раз мы им сами открыли дорогу по незнанию, а теперь видно, что они научились пользоваться и... «Хотя...» — алхимик глубокомысленно задумался, и Нейс показ закатила глаза. Мэтр Ксарберус был готов углубиться в самые что ни на есть высоконаучные рассуждения. «Есть враги!» — наконец опомнился алхимик. «Что каким-то образом научились использовать открывающиеся в наш мир порталы. Научились находить их, удерживать, прорываться сквозь них к нам». Когда мы впервые столкнулись с ними, это был случайный разрыв реальности в храме Феникса. Теперь гниль и появляется этот демон. Ты знаешь о нем что-нибудь? Почтенный мастер Брабер встречал уже таковых? Таких вот точно нет, не встречал Мэттер. Но демоны, они такие, распечать меня во все кости, что только найдутся, ни один на другого не похож. И талисман твой не позволяет установить, откуда именно явилось к нам это чудовище? Не. — помотал головой гном. — Мне то без надобности, потому как туда к ним ни один приличный охотник за демонюками не сунется. Схарчат, и никакой меч не поможет. — Хм, знавал я одного гнома, что думал иначе, — прищурился к Сарберус. — Это Франор Бларсонер что ли? — насупился в ответ Брабер. — Ну да, был такой, говорят, он и впрямь за демонюками лазал, тайное слово знал. А может, талисман какой имел? «Да только я думаю, это в раке всё. Чтобы с нашего плана на их не уйти, это не муху в полете разрубить». «Ну, не знаю, не знаю», — примирительно вскинул ладони к Сарберус. «Это ж у меня просто так к слову пришлось. Бларсонера и впрямь прихвастнуть мог. Если б всё так просто было, ходили бы мы уже по иным листьям, по иным планам и вообще под иными небесами». Браберт дернул щекой. Видно было, что упоминание неведомого остальным в собрата по ремеслу его совершенно не радовало. «Повезло нам», — растонало тем временем стайне. «Живучая тварь, если бы не ты, Брабер». «Вот именно!» Тот немедленно дулся от гордости. «А то ни от кого и слова доброго не дождешься. Нейс неожиданно шагнула к нему, наклонилась, обхватывая гнома за квадратные плечи, притянула и крепко поцеловала прямо в губы. Сарберус в состоянии только и смогли выпучить глаза А то и впрямь никто слова доброго не скажет совершенно несвойственным ей голосом промурла колосидха а э, только и смог выдавить гном он попятился уперся спиной в борт и тяжело плюхнулся на палубу щеки его стремительно заливала краска. Будем считать, что с лирическими отступлениями покончено, Ксарберус, очевидно, хотел, чтобы это прозвучало насмешливо и саркастически, но вышло едва ли не растерянно. «Будем», — совершенно спокойно кивнула ситха и замерла точёной деревянной статуэткой, скрестив руки на груди. Тем временем команда, наконец поверив в свое спасение, отметила сие малым возлиянием, капитан велел выкатить полубочонок вина. Что? «Что это было, господин Ксарберус?» Моряк старался держаться, но голос его выдавал. «Прорыв гнили», — сварливо ответил алхимик. «Особо сильный, морской». «Но такого никогда раньше Все «Всё когда-нибудь случается именно в первый раз». «Как же теперь плавать-то?» Капитан запустил в бороду всю пятерню. «А как купцы караваны водят?» Прежним тоном отозвался Ксарберус. «На суше-то гниль уже ого-го сколько свирепствует». «Океан, он большой. Смотреть нужно в оба, да и только не один ром хлистать». Снадобье бы нам какого?» «Снадобья, Иш. Всю рыбу потравите и китов, и вообще...» «В общем, не дождемся. буркнул капитан и отошел. Ксарберус не унизился до ответа. «Прорыв гнили теперь, похоже, вызывает и открытие каких-то порталов». Алхимик покосился на золотисто черный амулет, который Брабер так и держал на вытянутой руке. «Порталов нетипичных, не порталов, а провалов, что ли?» «Эх-эх, какая тема пропадает!» Он сокрушенно покачал головой. Все суета, все спешка, все этот мир спасать надо, вместо того, чтобы в тиши, в уединении...» «Мэтр...» Негромко, но выразительно проговорил Нейс, и Ксарберус смущенно кашлянул, прерывая пространную речь. «Да-да, конечно, прошу прощения. Итак, гниль пришла в океаны. Не знаю, видели ли мы первый прорыв, или такие уже случались, только в более удаленных и непосещаемых кораблями водах». «Что это значит, Мэтр? Что это может значить?» Глаза у стаянии сделались совершенно больные. «Что нашему миру стало хуже?» — отвернулся к Сарберус. «Я знаю, это общие и ничего не значащие слова, но ничего лучшего у меня сейчас нет». Я напоминаю, не маг, не чародей, я учёный, естествоиспытатель, алхимик и медик, но не больше. Нейс, у тебя родовой наследственной магии куда больше, чем во всех моих эликсирах. Можешь что-нибудь сделать?» Ситха поежилась. «Я ощутила боль земли. Там, под водой, ведь тоже земля, хотя и совсем другая, нежели та, что дает жизнь нашим лесам. Когда гниль прорывалась в прошлые разы, ничего подобного не было. «А когда чудо-то рогатое мэтр крайон речь к нам являлся, что чуялось?» Бесцеремонно влез Брабер. «Ничего», — только и ответила Ситха. «И потом, когда утер на портал в храме Феникса открывался, тоже ничего похожего. Тогда, наверное, и в самом деле это была дверь, а тут, ну, словно стену тараном пробили». «И как это нам поможет освободить Тхуса?» Стая не уперла кулаки в бока. «Как это вообще с ним связано?» Может, никак, а может и связано, если вспомнить о той милейшей малышке, что следует за ним по пятам. Но до силе ничего подобного не случалось, Мэтр. Вот именно. Ксарберус вздохнул, на сей раз совершенно неподдельно. Я боюсь, дорогие мои спутники, боюсь, что все больше защитных скреп нашего мира отказывает, распадается ржою, исчезает без следа. Эксказанул, да у нас мир только и делает, что погибает. — сплюнул Брабер. — Скрепы защитные какие-то. Где они, Мэтр? Их руками пощупать можно? Потому как ежели так, то мои сородичи еще не забыли, что такое молотобойная работа. Укрепят так, что еще тысячу лет простоит, а то и две, или три, или пять. — Золотые слова, — кивнул Алхимик. — Да, любезный мой гном, ты прав, ты прав. Конечно, никаких железных скреп у нашего мира, увы, нет. Да, я и впрямь поднабрался от дорогого Терна манеры говорить о том, что, мол, конец близится. Я ученый, уважаемые мои, ученый алхимик изучающий трансмутации, изменения элементов, то, что можно пронаблюдать, повторить в колбе или реторте. Нет, я не о том. О сохранении баланса магических сил. Но это не моя специализация. Тёрн, пожалуй, сказал бы вернее, хотя, скорее всего, опять отделался бы многозначительным молчанием, или туманным намеком, что немногим лучше. Последние фразы Ксарберус произносил, словно боясь неизбежной тишины. Вся команда спасателей повесила головы. Говорить больше никому не хотелось. Они достаточно странствовали вместе, повидали всего с избытком и понимали, что означают морские прорывы гнили. Конец света или не конец — А жуткий мор, поразивший обитаемые земли, грозил перекинуться, и на свободные от него досели моря. Гниль отвоевывала себе все новые и новые пространства. Однако страшное место осталось позади. Ветер наполнял паруса. Бродяга не сбавлял ход. Переправа приближалась.